Миссис Оукли было позволено не переодеваться. Если она хочет, пусть возьмет из столовой цветы и сделает себе венок. «Помните, — закончил Леонард, — что все должны уложиться в положенное время. Поэтому если кто-нибудь не выполнит указаний, то отправится прямиком в ад в моих острых когтях». Открыв дверь в гостиную, он обратился к подопечным Грегори. Показывай шараду, будем в холле. Публика пусть разместится у камина. Там тепло и уютно. Мастермен сообщит вам, когда мы будем готовы. Мисс Мастермен и мистер Тоут сидели в гостиной молча. Остальные разговаривали друг с другом. Даринда невольно восхищалась остроумными замечаниями дядюшки. Ей было действительно весело и интересно. Возможно, потому что Джастин сидел на подлокотнике ее кресла. Было бы куда хуже, если бы он ушел в холл с Мойрой Лейн. Но Джастин определенно был не нужен мистеру Кэрролу, который сам явно был без ума от Мойры. Мистер Кэррол справился совсем очень быстро. Не более чем через 10 минут дверь открылась, и мистер Мастерман, облаченный в черный плащ, поманил их за собой. После ярко освещенной гостиной холл казался совсем темным. В камине горел огонь, но электрический свет выключили, кроме лампы для чтения. Она стояла на мраморной каминной полке, а ее абажур был накрыт плотной коричневой бумагой, таким образом, чтобы единственное пятно света оказалось на полу, между подножием лестницы и массивным дубовым столом. Все остальное, сама лестница, пространство вокруг нее, Задняя часть холла была покрыта мраком. Мастерман проводил их к камину, у которого стояли стулья, развернутые к лестнице и задней стене холла. Впоследствии все никак не могли точно вспомнить, присоединился ли мистер Тоут к остальным или нет. Откуда-то сверху донесся высокий пронзительный голос. «Занавес поднимается!» Вниз по лестнице начали спускаться смутно различимые фигуры, становясь все более отчетливыми по мере приближения к пятну света и снова растворяясь во мраке. Первым шел мастермен, выглядевший весьма эффектно в черном плаще и в зловещей белой повязке на глазу, скрывающей половину лица. За ним следовала миссис Тоут, опираясь на раздвоенную сверху клюку. Серые атлас и бриллианты скрывал старый грязный брезент а голова утопала в потрепанной широкополой шляпе. За ней в освещенном участке появилась Линнет Оукли в своем розовом серебром платье с цветами в руках и в волосах. Ей было велено улыбаться, но, оказавшись в луче света, она внезапно испугалась и застыла с остановившимся взглядом и открытым ртом, словно ожидая, что что-то случится. Простояв несколько секунд, она вздрогнула, и исчезла в темноте. Ее место заняла Мойра в белом одеянии монахини. Она шла, опустив глаза и перебирая четкие, но, проходя через пятно света, обернулась, бросив быстрый взгляд через плечо. Когда Мойра поравнялась с дубовым столом, на лестнице произошло какое-то движение. Единственный источник света погас, и холл погрузился во мрак. Внезапно в этой непроглядной тьме появилось светящееся лицо с двумя рогами и две светящиеся руки, которые взметнулись вверх и столь же быстро опустились. Крик Мойры, отозвавшийся эхом в балках потолка, сменился жутким кудахтающим смехом. Мойра не стала кричать снова, когда Лен Кэрол схватил ее за плечи и прижался своим кривым ртом к ее губам, но она больно ущипнула его подмышкой. Когда мистер Мастермен включил все лампы, дьявол снова оказался на столе, с которого только что спрыгнул. Темный свитер скрывал его рубашку, в руке болталась бумажная размалеванная маска, а два бумажных руга озорно торчали над лицом, которое в этот момент отнюдь не выглядело дьявольским. Публика захлопала в ладоши, а Грегор воскликнул. «Браво, браво, дорогой мой! Но мы-то угадали вашу пословицу!» «Дьявол хватает последнего, ведь так?» А смысл этой английской пословицы – горе неудачником. Леонард Кэрролл махнул белой откраски рукой и прыгнул со стола. «А теперь ваша очередь», – сказал он. «Мне нужно смыть с себя эту дрянь, а то я тут все перепачкаю». Впоследствии каждому задавали вопрос, насколько близко находился Лен к Грегори пороку. Все утверждали, что он подошел к сидящим у кабина. Поговорил с одним или двумя, выслушал поздравления с эффектно разыгранной шарадой и побежал вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Но на вопрос, подходил ли он к Грегори, никто не мог ответить с уверенностью. Когда же Кэролла спросили, почему он не мог умыться в гардеробной, он объяснил, что должен был снять свой свитер и надеть смокинг, который оставил в своей комнате. Даринда посмотрела на Мойру, стоявшую между столом и камином и стаскивающую белое полотенца, которыми перевязала лупы и подбородок, изображая монахиню. Взгляд ее был сердитым, а пальцы двигались быстро и энергично. Швырнув полотенце на стол, она сорвала с себя простыню, служившую монашеским одеянием, и швырнула ее следом. Простыня соскользнула с полированной столешницы и упала на пол, потянув за собой одно из полотенец. Расправив темно-красную юбку, Мойра провела рукой по волосам. Зеркала в холе не было, и она обратилась к Джастину. «Как мои волосы? Не хочу подниматься наверх». «Да все в полном порядке», — отозвался он. «Слава Богу! А как я выглядела в шараде?» Как сказал Порлок, это было первоклассное шоу. «Боюсь, наша шарада будет выглядеть бледновато в сравнении с вашей. Ты так натурально закричала! Жаль, что мы не можем тебя позаимствовать». «А тебе бы этого хотелось?» – рассмеялась она и добавила довольно кислым тоном. «Хотя звездой номера, конечно же, был Лен». Подойдя к лестнице, Грегори обратился к группе у камина. «Ну, теперь наша очередь. Боюсь, мы не сможем с вами сравниться. Ваша шарада была слишком хороша. Пожалуйста, пройдите в гостиную и позвольте теперь нам попытать счастье». «Кэрол подойдет чуть позже. Краску так быстро не смоешь. Думаю, мы можем начать без него». Итак, миссис Тоут, миссис Оукли, Мойра и Мастермен отправляются в гостиную, а прочие остаются здесь. Он направился к ним, но не успел сделать и пару шагов, как свет снова погас. Линнет Оукли испуганно вскрикнула, а мистер Мастермен сердито осведомился, кто это сделал. Все зашевелились. Кто-то опрокинул стул. Внезапно послышалось нечто среднее между кашлем и стоном и звук падения тяжелого предмета. Джастин Ли схватил Даринду за руку и подвел их к стене, потом двинулся вдоль стены в сторону парадной двери. Он понятия не имел, где другие выключатели, но в каждом нормальном доме должен быть по крайней мере один, который можно включить, войдя снаружи. Не обращая внимания на взволнованные голоса позади, Джастин прошел мимо двери кабинета и добрался до цели. Он нащупал включатель и электрические свечи ярко вспыхнули. Это произошло секунд через 45, после того, как прозвучал стон. Сцена, которую увидел Джастин, четко отпечаталась у него в памяти. Стоявший в дверях гостиной, мистер Тоут уставился на внезапно осветившийся холл. На лестнице, на третьей ступеньке сверху стоял Леонард Кэролл держась рукой за перила и занеся ногу для следующего шага. У камина были Даринда, на том самом месте у стены, где ее оставил Джастин, Мастермен, Миссис Тоут, Мисс Мастермен и на дальней стороне Мартин Окли. Между ними и началом лестницы две женские фигуры и мужская. Мойра, Линет и Грегори. Грегори лежал где-то посередине на полу лицом вниз выбросив одну руку вперед и придавив другую своим телом. Нечто похожее на рукоютку кинжала поблескивало у него между лопатками.